Глава седьмая. Почему традиционное лечение часто не приводит к положительному результату? Часть первая. Беспощадная борьба. Действие происходит во влагалище после заражения. Диалог между Гарднерелло-Вагиналис, ГВ и Кандида-Альбиканс, КА. ГВ. Вот это да, отличная инфекция! «Вот видишь, кандида, вместе мы — сила. Как тебе запах?» КА. «Я тоже потрудилась на славу. Жжет, как в аду!» «Ну да, разумеется, она приняла некоторые меры и быстро обратилась к своему врачу. Противогрибковая капсула нанесла некоторый урон моим войскам». ГВ. «Ты права. Антибиотики тоже натворили дел в моих рядах». КА. «А мне антибиотики только в радость. Я от них только краше становлюсь». ГВ. Я тоже собираюсь заняться собой. Посмотри на лактобактерии. Им еще и до нашего инфицирования несладко приходилось. Но теперь для них все стало еще хуже. Уж нам-то они точно больше не помешают. КА. Ладно, ждем пару недель, набираемся сил и возобновляем атаку. Не так ли, Гарднерелла? ГВ. С удовольствием. Лишь бы только Эмма не принимала пробиотики.